Глава вторая. Четвертый. «Ай, спасибо, хозяин! Уважил!» Массивный человек за столом оскалился и шикнул зубами, всасывая в ненасытную пасть остатки застрявшие между золотых фикс пищи. Мустафа угрюмый внимательно посмотрел на него. Золото во рту этого лысого бородача, сидевшего напротив, стоило, наверное, добрую пригрышню монет. «Целое состояние. Может выбить при случае?» «Стол у тебя сытный. Неплохо живете. Правильно я говорю». Гость продолжал нагло улыбаться, демонстрируя свое золото. Уверенности ему придавали шестеро бородатых громил с автоматами, стоявшие за спиной. За все время они не проронили ни звука, не присели за стол и не притронулись к еде. Просто смотрели на Мустафу так, словно он был уже покойник». Нет, не сочувствующим взглядом. Палаческим. — Никто не говорил, что мы бедствуем. Мустафа невозмутимо пожал плечами. — Да знаю я, знаю. Гость, назвавшийся пастухом, откинулся на высокую спинку стула и сложил ладони на затылке. При этом он водрузил обе ноги, обутые в остроносые кожаные сапоги, ручной выделки, прямо на обеденный стол. А вот это уже настоящий вызов. По законам тех мест, откуда был родом Мустафа и его злотозубый сотропезник со своими головорезами, за такое можно нарваться на нож. «Разве тебя в детстве не объясняли, что ты так оскверняешь стол и оскорбляешь хозяина дома, давшего тебе пищу?» Мустафа вперился пристальным взором в нахальные глаза гостя. Тот явно был доволен реакцией. «А тебя не учили, что в волчьем мире...» правило устанавливает тот, у кого острее клыки. В свою очередь спросил пастух. — Все-таки зубы я ему выбью при случае. Сколько можно ими кичиться? — Да что ты, хозяин! — засмеялся гость. — Ты не напрягайся. Ешь, пей. Сытый разговор, деловой разговор. С этого стола все теперь достанется свиньям. Улыбка постепенно сползла с широкого лица пастуха. Он убрал ноги, Склонился над трапезой и злобно уставился на человека, назвавшегося хозяином дома. «Я думал, ты умнее. Я уже решил, что батраки твои, которые в поле вкалывают от зари до зари, доходчиво тебе объяснили, что мне надо и кто я есть. А ты сидишь и корчишь из себя благородного героя». «Я не корчу из себя никого. Я тот, кто я есть. И до сего момента понимал, с кем имею дело. Ты пастух, остальные овцы». — И я думал, что имеешь ты намерение обложить мою общину данью, получать часть урожая и приспособить некоторые поля под свои нужды. Но я ведь не ждал, что ты придёшь обсудить эти вопросы в мой дом, а вести себя будешь хуже дворового пса. — Придержи язык, Ишак! Один из боевиков пастуха подал, наконец, признаки жизни. Гость резко поднял ладонь, тем самым давая понять стоявшим позади, чтобы не лезли в разговор. — Постой-ка! — Не хочешь ли ты сказать, что готов принять мои требования? — Я рассчитывал, что ты для начала выслушаешь, в каком непростом положении я оказываюсь благодаря твоему появлению и твоим притязаниям. Поймешь, что перед тобой возникает некая проблема. И вовсе не я являюсь этой проблемой. Так — Так-так. — гость прищурился. — Ну, продолжай. — У тебя, пастух, сильные воины, хорошее оружие, и ты явно не из тех, кто добывает себе пропитание так... как это делаем мы, жители мирных земледельческих общин. Мои люди — усердные труженики, которые, как ты уже заметил, с утра до ночи работают в полях, выращивают хлеб, заготавливают корм скоту и живут торговлей с другими общинами. То оружие, что у нас есть, едва ли причинит вред твоим боевикам, но лишь подстегнет их к расправе над нами. Нам это ни к чему. Мы и живем, и выживаем. В твоем понимании мы овцы, но... Ты же не думаешь, что ты один такой на всю округу. Я не знаю тебя, не видел раньше. Ты появился недавно. И, наверное, не знаешь, что мы уже платим дань другому, подобному тебе. — Так. Гость нахмурился еще больше. — Что ты хочешь этим сказать? — То, что я хочу сказать, я скажу. Только дай мне договорить. — Ну, я уже заждался. Что ты все ходишь вокруг да около? Выкладывай. — Так вот, — Мустафа вздохнул. «Мы уже платим дань. И давно. Теперь появляешься ты. Я не собираюсь посылать тебя ко всем чертям. Я отвечаю не только за свою жизнь, но и за моих людей и их дома. Но ты должен понимать, что прими я сейчас твои условия, у меня автоматически возникнут неприятности с теми, кто пришел намного раньше тебя и обложил нас данью. Ты скажешь, что это мои проблемы?» конечно мои. Но до тех пор, пока другой такой пастух не спросит меня, а какого черта я перестал ему платить, и вот тогда это станет твоей проблемой». «Ты что, угрожаешь мне?» — прорычал пастух. «Дай договорить, о!» — взмахнул рукой Мустафа. «Ты избил плетями моих рабочих в поле просто для того, чтобы показать силу. Но сила ли это — избить безоружных работяг?» «Хочешь ощутить мою плеть на своей шкуре?» «Э, я еще не договорил». Мне не нужна твоя плеть и моим рабочим. Ни твоя плеть, ни чья-то еще. Но я деловой человек, и я понимаю, что отделаться от такого рэка это нет у меня возможности. Так докажи, что ты можешь брать с нас часть урожая. Прояви настоящую силу. Пойди к тем, кто явился раньше тебя, и скажи им, что теперь здесь хозяин ты. И убеди их в этом. Не сможешь, мы платим им. Сумеешь, платим тебе. Справедливо? Пастух рассверепел. «Ну ты наглец. Ты самый умный, да?» «Не надо быть сильно умным, чтобы понимать такие простые вещи, да? Тебе не нравятся мои слова? Ну, убей меня. Заставь моих людей работать на себя, и все равно ты столкнешься с теми, у кого отнял добычу. А какая будет тебе польза? Можешь сжечь нашу общину и разорить поля, но конфликт неизбежен. Ты останешься ни с чем, и тебе вообще придется бежать из этих краев». «Бежать мне?» «Да ты знаешь, с кем говоришь, баран!» «В таком случае нет смысла кричать на меня. Незачем угрожать мне. Но есть смысл убить тех, кто облагает нас данью, и занять их место. Повторяю, я деловой человек и готов принять твои условия. Но только не мне, не тебе не нужны в этом деле помехи, верно? А может быть, тебе и убивать их не придется? Не исключено, что вы договоритесь и поделите долю, которую я отдаю. Мне без разницы. Не влияет». — Главное, реши этот вопрос с самого начала, чтобы потом не выросла куча проблем. Она и тебя раздавит. Мы переметнемся к тебе, и они нас убьют. А ты опять останешься ни с чем. Платить тебе и работать на твоих полях будет некому. Решение только одно — ты разбираешься с ними, а мы просто работаем. Пастух снова откинулся на спинку стула и уткнул кулак в бороду. Похоже, Мустафа добился своего. Ну, или был довольно близок к цели. Мустафа Засоль не был главой этой общины Латная. Он даже не числился ее членом. Просто этого человека тридцати с лишним лет здесь хорошо знали и ценили его умение заболтать, забазарить практически любого. Грузануть так, что у собеседника могли зародиться любые сомнения. Фамилии своей он не ведал. Помнил только, что еще будучи ребенком, голодным оборванцем, был подобран группой людей на мотоциклах. и они воспитали его по своему образцу и подобию. Подшучивали над ним и загадка его происхождения. Дескать, Мустафа спустился за солью с гор, а стал рейтером. То есть таким, как они. Всадником на железном коне. Оттуда и его прозвище, превратившееся в фамилию. Засоль. — Сдается мне, что ты меня разводишь, — проговорил пастух. — Готовишь мне ловушку. Мустафа вздохнул, развел руками. «Значит, мы так ни к чему и не пришли. А что, если я тебе сейчас грохну прямо тут? И какой в этом смысл?» Невозмутимо пожал плечами Засуль. «Моральное удовлетворение», — оскалился золотом пастух. «Это само собой», — Мустафа чуть подался вперед. «А польза какая?» «Да ты что грузишь меня, а? Мои орлы тебе сейчас уши начнут отрезать, и ты мне все расскажешь, козел!» «Ты спрашивай, в сотый раз говорю». «Я деловой человек. То, что нас давно доят другие ракетиры, я тебе уже и так рассказал. Без обрезания ушей. Что еще ты хочешь услышать?» «Кто они такие? Сколько их? Чем вооружены? Где их база?» «Вот с этого и надо было начинать. А то угрожаешь. А зачем угрожать? Мне неприятности не нужны. Будем по деловому вопрос решать». «Хватит чесать языком. Отвечай». «Погоди, не кричи!» — Мустафа расставил перед собой ладони. «Кто они? Ну, бандиты, как еще объяснить? Ребята суровые, сами работать не любят, облагают данью, ходят в рейды туда-сюда. Оружие? Ну, то, что я видел. Калашниковы. Еще китайские автоматы какие-то, пистолеты есть, пара грузовиков железом обшитых. Ну, в основном на конях катаются. Сколько их, я не знаю. Может, полсотни. Точно, около того, но может быть и больше. Этого не знаю». «Хотя, если судить по тому, сколько продуктов они у нас забирают, то либо около 50 либо доят кого-то еще. Ну, вроде две общины, поменьше нашей, доят. На большие не нападали, значит, не так сильны. И ты сам посуди, мы столько рыл кормим, сами едва концы с концами сводим. Будем отдавать больше, начнем помирать с голоду, работяги разбегутся, конец хозяйству, и все вы снова останетесь ни с чем». «Да хватит мне уже втирать, и так понятно, где они кучкуются?» «У тебя карта есть?» «А у тебя что, нету?» «У меня есть, но только за ней сходить надо». «Куда?» «В мой дом. Он там, через площадь». «А это что, не твой дом?» — прищурился пастух. «Нет!» — Засоль мотнул головой. «Это у общины!» «Хитришь!» «Ну, пошли со мной, если не доверяешь!» — пожал плечами Мустафа. Пастух пробормотал под нос что-то злое, затем завел руку назад и хлопнул по ноге боевика. сходи с ним». Мустафа вышел за стола и двинулся к выходу, который находился как раз позади гостей. Он давно приметил, что эти люди, если не дураки, то явно не профессионалы своего дела. Скорее всего, это банда, недавно сформировавшаяся из каких-то перебитых группировок, в которых выжили самые ушлые и вовремя слинявшие субъекты. Во всяком случае, мало кто, придя в общину с заявкой на обложение оной данью, встанет спиной к двери, в какой бы дом ни зашел. А они встали. На улице было тепло и солнечно. По новым меркам, лето 2051 года выдалось не самым жарким. Но в первые недели августа солнце будто очнулось и стало наверстывать возможности, упущенные за долгие пасмурные дни предыдущих месяцев. Они вышли на крыльцо и спустились по ступенькам. Прямо у входа стояла машина незваных гостей, Большой пикап с широкими колесами. В кузове сидение по бортам и два седла для стрелков. Пулемет ДШКМ под калибр 12,7 мм. Прикрывал заднюю полусферу машины. На крыше кабины пикапа стоял закрепленный в самодельном кронштейне китайский пулемет ТИП-95, под редкий в этих краях патрон 5,8 мм. Хотя, возможно, это была разновидность поднатовский патрон 5,56 такие тоже встречались. Сам пикап уже повидал виды, как все, что ездило за пределами мировых оазисов, в реалах и резерватах неучтенного населения планеты. Лобовое стекло, как и дверные, отсутствовало. Вместо стекол на грубо сваренных каркасах стояли мелкие стальные сетки, предохранявшие от ручных гранат, которые могли влететь в кабину. Спереди находился жутковатый отбойник, сваренный из арматурных прутьев, и куска рельса с узкоколейки. Позади пикапа, чуть ниже откидной дверцы кузова, располагался массивный стальной швеллер с торчавшими назад шипами. Крылья, колесные арки и пороги машины были гнилыми, и, судя по наплывам и подтекам, обильно смазанными гудроном перед покраской. Окрасили ее черт знает чем, пытались наваять камуфляж. В итоге машина напоминала передвижной психоделический тест роршиха В кузове сидел еще один боевик, лениво отмахивавшийся березовой веткой от назойливых слепней. В кабине томился водитель. Он пребывал в полудреме и перебирал четкие, сделанные из стрелянных гильз. «Вы куда?» — человек в кузове оживился. «К этому на дом, за картой!» — ответил сопровождающий, кивая на Мустафу. «Э, слышь, где дом твой?» «Да вон он!» — Засоль махнул рукой. «Э, да ты сказал, что он рядом!» — возмутился боевик. — Разве нет? Метров сто, сто пятьдесят. — Что вы так далеко друг от друга дома строите, идиоты? — Они деревянные, умник. Ты слышал про стадницу? — Нет. — Боевик хмуро мотнул головой. — Не слышал я ни про какую задницу. — Стадницу, долба... Мустафо договорил, так как сразу он напоролся на угрожающий взгляд. — Ну так вот, она сгорела. А началось с одного сарая. Ты идешь или будешь ныть на крыльце? «Полегче, братан!» — прорычал боевик и ткнул Мустафу стволом автомата в живот. «За базаром следи! Идёшь или нет?» Морща, сопровождающий, крикнул водителю. «Эй, хамис! Давай на машине прокатимся!» «Дурак, что ли?» — отозвался водила. «Топливо жечь ради этого! Пешком топайте!» «Разве мои люди не принесли вам топливо?» — спросил Мустафа. «Принесли!» — отозвался тот, что сидел в кузове и ухмыльнулся. «Заправили полный бак, а еще две канистры в кузов положили. Правда, до хрена на землю пролили, у ублюдки. Ты уж, хозяин, не серчай, но я одному, кажись, зубы выбил». Боевик заржал. «Они нас так боятся, что руки трясутся, и литров 10 тут разлили». Засоль взглянул на характерное темное пятно в пыли. Едва заметно покачал головой. «Э, слышь, местный!» Водитель выглянул через заднее окно кабины, в котором тоже не было стекла, Но и сетка отсутствовала для сообщения с кузовом. «У меня клапана не застучат от этого вашего рапсового топлива. А то, смотри, мы за это так спросим, что херово всем станет. Вы не первая заправляетесь нашим рапсом. Никто еще не жаловался», — возразил Засоли, опустившись по ступенькам, быстро зашагал в сторону указанной хижины. Он хотел поскорее отойти от домика местной управы, пока топливо под машиной не выдохлось. сопровождающий поспешил за ним роха долго еще там пастух заседать будет крикнул им вслед водитель не знаю а что Да задолбался уже на жаре сидеть так иди в дом там стол накрыт мустафа обернулся и смерил взглядом пройденное расстояние я не с тобой разговариваю рявкнул водитель сейчас принесем карту и посмотрим махнул рукой роха они двинулись дальше и все ближе подходили к хижине где якобы жил мнимый глава общины Мустафа Засоль. У огораживающего двор частокола стоял сгорбившийся старик в шлёпанцах из мотоциклетных шин. Он опирался на посох и хитро смотрел из-под взъерошенных густых белых бровей на приближающуюся пару. Мустафа подмигнул ему, благо Роха шёл позади и этого не видел. Собственно, старик мог не увидеть. Зрение у него было не ахти какое. Нет, всё-таки заметил. Он начал медленно извлекать из кармана старой, камуфлированной рубахи, скомканный носовой платок и разворачивать его трясущимися руками. Мустафа на ходу оглянулся. по хижина с бандитами остались уже достаточно далеко. «Чего?» — нахмурился сопровождающий. Ему явно не понравилось, как посмотрел назад Мустафа. «Да так просто. Слушай, ты еще совсем молодой, я смотрю. И что?» Ты не думал, что на неправильную дорожку встал? — Стричь баранов вроде тебя? Неправильная дорожка? Может, мне лучше вкалывать в поле, как твои бодраки? — усмехнулся бандит. Старик облепил лицо платком и принялся невыносимо громко в него сморкаться. Это был знак. Все готово. Очередь за Мустафой. — Я не про трудовые будни толкую, я про честь и совесть. То, чем вы занимаетесь, бесчестно бессовестно. Неужели не понимаешь... — И пастух твой, очень плохой человек. Не на той той стороне. Роха схватил Мустафу за плечо и резко развернул к себе. — Я что-то не понял. Ты к чему этот разговор затеваешь, а? Боевик наставил на Засоле автомат. — Человек, который мне заменил отца, всегда говорил, что если ты угрожаешь кому-то оружием, то от этого же оружия можешь и пасть. — Что? Да ничего. Засоль стряхнул руку бандита и, развернувшись, пошел вперед. «Ты твердо стоишь на своем, я все понял», — добавил он тихо. Старик тем временем продолжал сморкаться в платок и уже матерился. Мустафа на ходу повернул голову, как будто глядя на рука в своей черной рубахе и расправляя складки на плече, оставленные бандитом. На самом деле он боковым зрением зафиксировал положение шагавшего следом боевика и отметил, что оружие того вновь повисло на плече стволом вниз — Засоль резко развернулся, его кулак врезался в солнечное сплетение бандита. Тот всхлипнул, хватая губами воздух и судорожно вскидывая автомат. Мустафа схватился за цевьё и рывком отвёл его в сторону. Затем ударил бандиту лбом в зубы. Он был заметно ниже рохи. И сдёрнул с плеча противника автомат. Тем временем водитель пикапа, в отличие от сидевшего в кузове, заметил что-то неладное. Он распахнул дверцу, чтобы выйти из машины. Еще удар коленом в пах, и боевик рухнул. Мустафа тоже припал к земле, прячась за тушей Рохи и целясь из захваченного автомата в водителя. Шофер схватился за оружие, громко свистнул. Тот, что остался в кузове, резко обернулся, вскочил и метнулся к пулемету. — Ну уже давайте! — прорычал Мустафа, понимая, что еще пара секунд, и весь его план полетит к чертям, а мозги отправятся в придорожную пыль. И вдруг всю хижину управы озарила вспышка. Громкий хлопок, и пламя вырвалось из окон, разнося в дребезги стекла и рамы. Огонь подхватила лужа топлива, разлитого под машиной. Огненный шар неумолимо увеличивался, вот уже начал поглощать пикап. Страшный грохот сотряс все вокруг и погнал от эпицентра облако пыли. Мустафа зажмурился, пытаясь уберечь глаза, но ненадолго. Роха ожил и принялся вырывать у него оружие. Засоль ударил его локтем по лицу и откатился, прижимая к себе трофейный автомат. Затем вскочил на ноги, стряхивая с лица пыль, готовый нанести сокрушительный удар по единственному оставшемуся в живых противнику. Однако старик уже стоял рядом и колотил того посохом по голове, приговаривая. — На, сука, на! — Егорыч, не убей его, смотри! — крикнул Засоль. Артем раздосадованно воздел руки. И почему из всей волчьей стаи уцелели только самые безголовые ее представители? Он расхаживал по деревянному полу двухспального номера, комнаты, которую сняли для постоя Ходокири и Булава в Короле Дорог. Было слышно, как внизу в ангаре чинят их мотоциклы. По соседству невидимые собеседники вели приглушенный разговор, часто прерывавшийся грубым мужским смехом. В комнате Ивана и Павла на прикроватном столике горела масляная лампа, а сами они сидели на койке. Булава тщательно начищал ваксы и свои берцы, а Ходокири зашивал распоротый локоть на правом рукаве черной куртки. — Спасибо на добром слове, черт бы тебя побрал! — проворчал Павел после очередной реплики полукрова. — А что ты хотел услышать, Паша? Что вы творите? — Лично я обедал. Иван равнодушно пожал плечами. нет артем это ты что вытворяешь три серебряные монеты отдал возопил ходакири а во что бы нам все обошлось если бы ты идиот не устроил дебош в борделе оскалился полукров самая большая в шесть бронзовых ай ладно отмахнулся павел убежали бы и все и какими бы словами нас вспоминали забыл что значит для братства репутация артем она была без зубов да не начинай опять херню эту блин что же вы так то Проворчал булава, берясь за второй ботинок. — Вань! — Артем повернулся к нему. — Ну ладно, он на всю голову дурак. Но ты-то куда смотрел? — Да я ел, Тема, сидел и ел. Ну, влип он в историю. Надо было помочь. Это ведь тоже в правилах нашего братства, не так ли? Полукров негодующе развел руками. — Ну ты прямо меня сделал. — Брат, к чему так кипятиться? Ну, конфузились трошки. Ну вот представь, что тебе продадут патроны, с которых... — Паша, заткнись! — поморщился Артем. — Где Мустафа, кстати? Рейтеры переглянулись, — ответил Ходокири. — В петино или в Малышева, не помню. Артем нахмурился и перестал ходить по комнате. — И что он там делает? — Шабашка у него, подработка! — объяснил Павел. — Мужики, какого черта, а? — Полукров разозлился вновь. — Есть же уговор, что работу берем только все вместе, а не поодиночке. Забыли близнецов Бурносовых? Как один нанялся к Лихолету, а другой — к Копченому, а те друг с другом воевать затеяли. Забыли? — Слушай, Тема! Засопел Ходокири, ерзая на кровати. — Не обостряй! Нужда заставила! Сколько можно без дела? А тут еще катала этот... — Какое еще катала насторожился Артем. — Вот же трепло болтливое! Выдавил из себя Иван и ударил Павла по колену ботинком. — Да отвали ты! Ну все равно за соль рассказал бы ему! — Во что вы еще вляпались, пока меня не было? «Ну, были мы в Стрелецкой гате, на постое, а там такой хмырь объявился. Вроде малый безобидный, но с головой немного того, типа блаженный. В картишки перекинулись раз, другой, смотрим, а он вообще не волокет. Обобрали его, а он отыграться просит, натуральный маузер на кон ставит. Ну и прямо как подменили под подлюгу, совсем бескотлет нас оставил, а Мустафа еще и автомат свой проиграл. «Вы вообще идиоты, что ли?» — поразился артём «Это как надо было умудриться?» «Я молчу про то, что вы решили в карты блаженного обобрать. С этой хренью пусть ваша совесть разбирается. Но то, что вы вообще попались, до да какого дьявола вы ему все отдали?» «Так ведь карточный долг святой!» — воскликнул Павел. «Это в честной игре, а он вас как лохов последних развел. И что? Мы ему в отказ, он предъяву местным кинет, за наш беспредел. Те впрягутся, а мы объявим себя лохами». «Это ребята из волчьей стаи — лохи?» «Паша, в том-то и дело, что парни из стаи в такое дерьмо не вляпываются. Наш кодекс кровью писан. Поставить на кон свое личное оружие — все равно, что заложить родной байк или собственную задницу». «Да ствол его уже поношенный был, Тема. Лепил все в молоко. Ну чего ты орешь?» «Ты меня вообще слышишь, Паша?» «Ваня, а ты что молчишь?» «А что сказать?» Булава бесстрастно поставил ботинок на пол, снова взял первый и стал натирать, хотя уже прежде вычистил его до блеска. «Где мне его теперь искать, черт вас возьми!» — прорычал Артем. «Завтра с утреца казачок один с постоя снимается, и аккурат в Петина путь держит. Но он и пустит клич, что тебе Мустафа срочно нужен. Это ведь срочно!» Произнеся все это, ходакири сделал такое невинное лицо, что полукров крепко сжал губы, чтобы не рассмеяться. «Да, срочно!» выдавил он. Булава наконец оторвался от своего занятия и пристально посмотрел на Артема. «Мы в деле?» «Естественно!» Артем потер кулаком кончик носа, все еще борясь с искушением рассмеяться. «Паша, сделай рожу попроще. Смотреть тошно». «Да иди ты сам! А что за дело?» «Серьезное дело. Это и с такими поддельничками». «Ладно тебе!» протестующий поморщился Ходокири. «Сколько марейдов рейдов сделали!» Сколько караванов покрошили? Сколько лет вместе? Что ты ерунду городишь?» «Наконец-то работа!» Каменное лицо булавы перечеркнула скупая улыбка. «Задрябли совсем! Артем, что платит и с чем имеем дело?» «Платят хорошо, даже очень!» «Ну, это не сумма! 40 золотых каждому!» «Сколько?» Оба рейтера выпучили глаза. Даже невозмутимый Иван стал похож на перепуганную статую. «Плюс доля трофеев кивнул Артем. «Погоди, брат!» Ходокири поднял руку. «А ты уверен в тех, кто нам эту работенку подкинул? Уж очень сладкий куш чтобы быть правдой». «В том-то и вся соль, что ветер дует от надежных людей. Но задача весьма непростая. И нам, возможно, придется брать в долю кого-то еще для подстраховки. Хотя не обязательно. С другой стороны, отмести это дело нельзя. Нашему ареалу может грозить серьезная опасность со стороны ближайшей корпорации». — Вот тебе раз. У нас же ни нефти, ни руды, ни хрена нет. Какой интерес у корпораций в Воронежском ареале? — Выяснилось, что мы располагаем действующей системой ПВО, — вздохнул Полукров. — А это уже не шуточная угроза для них. — Что? — прищурился Иван. — ПВО? — Короче так, на днях под Острогожском упал самолет. Что за самолет и из какого он оазиса, никто пока не знает. Какого хрена он тут летал, тоже неясно. Про выживших нет никакой информации. Однако есть два особых пункта. Первое — он был сбит. «Ну, не хеп...» «Погоди, Паша!» — Артем поднял ладонь. «Где-то в районе Острогожска, который, как известно, необитаем, появился некто, обладающий действующей установкой противовоздушной обороны. Это первое. Второе — ближайший оазис, а это в Турции, готовит войсковую операцию». Не исключено, что до нижней сумеречной зоны их доставят по воздуху, чтобы обойти районы пустошей где их могут порвать местные боевики. Могли бы лететь до Острогожска, но в том и проблема, что там засела это самое ПВО. Ну и самолетами там некуда, а вертолеты сразу привлекут к себе внимание. Так что пойдут по земле. Да и не факт, что им точно известны координаты крушения. Однако мало кто может им помешать. Места глухие, сплошные леса и чертоги. Наша задача. «Выйти в район крушения самолета, обследовать его, попытаться установить контакт с теми, кто его сбил. В случае чего уничтожить военный конвой до его развертывания в боевой порядок». «Вчетвером?» — чуть не взвыл Павел. «Акстись, Ходок. Заказчик уже целую роту собрал помимо нас. Или батальон». Мустафа отряхивал пыль с рубахи, вполголоса ругая себя за то, что не надел ничего менее марково для столь грязного дела. Набежавшие люди, кто с вилами, кто с мотыгой, кто с охотничьим ружьем, окружили его, старика Егорыча и валявшегося в пыли Роху, который понял, что рыпаться ему поздно и опасно. — Ах ты, мать твою, идти! — беззубо выругался старик Егорыч, почесывая посохом седой затылок. — Ты чего, Демьян? — спросил Засоль, продолжая отряхиваться и удерживать ногой лежащее на земле оружие пленника. — Я кепку там свою оставил, на! Старик вскинул руки, обреченно глядя на пылавшее здание, где нашли свою смерть пастух и его бандиты. — И что? что — Что-что, она Этой кепки на годков больше, чем тебе, чернявый! Да военная еще! — Может, самое время пришло от нее избавиться? — усмехнулся Мустафа. Кто-то недовольно проворчал. «Избу спалили, три бочки топлива. По-другому нельзя было, никак?» «По-другому? Ну так шли бы на них с вилами. Что у вас? Две вертикали и одна мосинка. Много вы навоюете?» Мустафа, наконец, поднял автомат и начал его рассматривать, недовольно морщись. Оружие было совсем ушатанное, и для серьезных дел годилось мало. Он отыскал взглядом в толпе настоящего староста общины и протянул автомат ему. — На, забери себе. Мне едва ли пригодится. Ты, кстати, говорил, что вы хотели снести эту хижину. Чего ж твои возмущаются? — Да все правильно сделал, — отмахнулся староста. — Не бери в голову. А с этим что делать? Засоль склонился над пленником, который от страха перед безмерно осмелевшими местными старался не подавать признаков жизни. Обыскав его, Мустафа обнаружил неплохой обоюдоострый тесак и разжег к автомату, полный патронов. Еще он нашел кисет махурки и сделанные из пистолетных гильз четки. Все это он решил оставить себе. — Что делать? Пусть пока поживет, стерегите его до прихода казаков. Они его быстро разговорят Где их банда контуется сколько человек и прочее. — Ну да, и то верно, — кивнул староста. — А ты куда? С нами кончено? — Да, все, загостился я у вас. Бак заполнили. Заполнили, и провизию загрузили, и монеты. Все без обмана. — И мясо? — Как просил, в маринаде. — Спасибо! Мустафа впервые за все время улыбнулся и двинулся по главной улице поселения между скромных деревянных строений в сторону амбара, где его ждал верный Урал-Волк. Единственный мотоцикл в волчьей стае, оснащенной коляской. — Это тебе спасибо! — крикнул вслед староста. дело — Засоль отмахнулся, не оборачиваясь. Затем вдруг остановился. «Антоныч!» «Чего?» — отозвался староста. «Там это, в доме горящем, у одного зубы золотые». «Понятно. Тебе их отдать?» Мустафа задумался на какое-то время, затем мотнул головой. «Да нет, это я так, на всякий случай. Подсказываю». Мотоцикл мчался по хорошо накатанной грунтовой дороге, оставляя за собой шлейф придорожной пыли. Мустафа держал путь на север, в местечко под названием Девица. Въехав на пригорок, он увидел, как впереди забрежило полевое марево, и вскоре показалось около трех десятков всадников, мчавшихся навстречу. Крупных банд в округе не водилось, но терять бдительность не следовало. И Мустафа это знал хорошо. Отъехав на обочину, он развернул мотоцикл поперек дороги, чтобы в случае чего быстро уехать в обратном направлении. Однако он довольно скоро признал девицких казаков. Тех самых, за которыми отправил гонца-староста земледельческой общины Петина. Пока Засоль реализовывал там коварный план по кремации группы пришлых рекетиров и кепки Егорыча. Рейтеры из волчьей стаи пребывали в довольно добрых отношениях с местным казачеством. И опасаться за себя ему было незачем. Многие знали его в лицо. Вооруженная конница быстро проследовала мимо, обдавая Мустафу густыми клубами пыли. Он снова подумал о своей черной рубашке и выпочканных черных с проседью волосах. Хоть бы дождь пошел, да прибил эту пыль. А дождя уже месяц не было, даже дольше. С другой стороны, грунтовки развезет от ненасти и будет еще хуже. Казаки носили банданы, а у Мустафы вообще не было головного убора. Даже шлема, хотя он рекомендовался рейтерам, особенно со стеклянным забралом. Хорошо помнилась печальная история циклопа Комаровского, которому майский жук выбил глаз, когда тут на полной скорости мчался на своем байке по тракту. Но где же их взять, шлемы-то эти, с забралом? Редкость. Какой-то всадник кивнул ему, как бы благодаря за то, что... Мустафа освободил неширокую дорогу и стоял на обочине. Кто-то из знавших Мустафу в лицо приветственно махнул рукой. Когда спешившая на выручку крестьянам конница пролетела мимо, замыкающий молодой совсем казачок вдруг натянул вожжи, заставляя коня притормозить. Животное зафыркало, мотая головой и тряся гривой, не сразу восприняв изменения скорости. Очевидно, кони-всадник еще плохо знали друг друга. Казачок приблизился к Мустафе. «Ты Засоль из волчьей стаи?» — спросил он, продолжая натягивать вожжи и усмирять беспокойного коня. «Я? А что? Ищут тебя!» «Кто? Артем Полукровца, товарищи. Они сейчас в Яндовище, на постое, в Короле Дорог. Знаешь?» «Знаю это место!» — кивнул Засоль. «Спасибо!» «Да не за что! Но! Пошла! Эй!» Казачок лихо развернул коня и... и рванул догонять товарищей».